В сердце распускаются бутоны надежды, чтобы потом оказаться прибитыми заморозками действительности. — Ничего не будет, — строго сказала себе девушка. Но радость — редкое гостье, не спешила покидать ее сердце, и пока шла домой, Элеонора чувствовала, что люди оборачиваются ей вслед. Элеонора на секунду остановилась. И зажмурилась от странного чувства нереальности происходящего. Вдруг она сейчас откроет глаза и окажется, где? В дертуаре Смольного или в брезентовой палатке полевого госпиталя, или напротив, сном была ее прежняя жизнь пансионерки Смольного института. Она рано осиротела и не знала родителей. Первые годы, которые помнила плохо,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 Неожиданно сблизилась с тетяным мужем, известным хирургом Петром Ивановичем Архангельским. Он тоже расположился к племяннице и мало-помалу пробудил в ней интерес к медицине. Она поступила на курсы сестер милосердия. А чтобы быстрее овладеть профессией, по протекции дяди пришла в самое сердце клинического института, в его операционную. Ее взяла под свое крыло Александра Ивановна Титова, старшая сестра операционного блока, бессменная помощница Петра Ивановича, и обещала научить девушку всему, что знала и умела сама. Знакомство с Титовой состоялось в институте, и Леонора думала, что их представят друг другу, как полагается, в доме Архангельских, за обедом или простым визитом. Но Ксения Михайловна трес отказывалась принимать у себя простолюдинку, какой бы верной помощницей мужа та ни была. «И «Если уж приходится водить знакомство с подобными людьми, главное всегда соблюдать дистанцию», — поучала она племянницу. Вспоминая это, Элеонора невольно улыбнулась.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 После чопорной вежливости и безукоризненных манер смолянок доктора и сестры показались ей настоящими чудовищами. Особенно один, любимый ученик Архангельского Константин Георгиевич Воинов. Элеонора улыбнулась. Ох, как же она была молода и наивна. Воинов, еще совсем молодой человек, считался опытным доктором.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 Петр Иванович помог юноше выучиться и потом с удовольствием передавал ему все свои знания. Наверное, он привел бы его в семью на правах приемного сына, если бы не яростное сопротивление жены. Она терпеть не могла воинова, называла не иначе как Парвеню и говорила, что если такой дурно воспитанный человек подлого происхождения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 Этот молодой человек, сильный, стремительный, с хищным лицом и жестким взглядом зеленых глаз, пугал ее настолько, что она побаивалась находиться с ним в одной комнате. Она постоянно ожидала от доктора какой-то пошлости и была на стороже. А самое ужасное состояло в том, что Воинов прекрасно видел ее страх и жалел ее, Мол, она слишком молодая и невинна для поприща сестры милосердия. Константин Георгиевич решил использовать свой отпуск для работы с наставником, перенять новый опыт, да и просто вспомнить, что хирургия – это не только огнестрельное ранение. Каков же был ужас Элеоноры, когда Александра Ивановна назначила ее помогать молодому доктору на операциях?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 Элеонора старалась не вслушиваться. Это была совсем другая жизнь, другой круг, и если следовать совету Ксении Михайловны и соблюдать дистанцию, то эта пошлость никогда ее не коснется. Приготовление салфеток было обязательным для всех сестер, но Элеонора решила, что попросит Титову сажать ее где-нибудь отдельно от других, так чтобы ни ей не пришлось слышать эти душные речи, не сестрам сдерживаться. Вдруг раздался характерный стук распахнувшейся двери в операционное отделение и сразу вслед грохот колес по коридору. Александра Ивановна отложила марлю и выпрямилась. — Саша, открывая операционную быстро! — кричал воинов. Титова выбежала из материальной комнаты, а Элеонора последовала за наставницей. — Быстро, быстро! — повторял воинов. Он распахнул дверь в ближайшую операционную, схватил на руки лежащее на каталке тело и перенес его на операционный стол. «Давай, Сашенька, милая, времени нет совсем!» Не произнеся ни слова, Титова открывала биксы с бельем и инструментами. Подумав, что времени на классическую обработку рук не будет, Элеонора словно по наитию взяла склянку со спиртом, и полила на руки Саше Константину Георгиевичу и молодому ординатору, прибежавшему вместе с ним. Коротко кивнув, Воинов растер спирт по рукам и молниеносно нырнул в стерильный халат, который ему подала Саша. Тем временем Сашина помощница — полная женщина средних лет, одна из немногих, кто искренне симпатизировал Белоручке, Налаживала внутривенное вливание физиологического раствора и готовилась дать эфир. «Что здесь, хоть в двух словах?» – отрывисто спросила Саша, подавая воинову корнцанг со спиртовой салфеткой для обработки операционного поля. «Падение с высоты, внутреннее кровотечение. А что именно, сейчас узнаем».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 До этого Элеонора присутствовала только на простых вмешательствах, и пациенты выглядели совсем иначе. Да, недуг накладывал свой отпечаток на их внешность. Многие были бледные или, наоборот, желтушные, истощены или болезненно отечны, но такого она не видела никогда раньше. На лице этой девушки лежала тень смерти. Это было видно совершенно ясно.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 Элеонора побежала в соседнюю операционную и принесла большой биг с салфетками. Она еще совсем неопытная сестра, и толку от нее мало. Но пусть и Това видит, что она здесь и готова выполнить любое ее распоряжение. Встав в углу, она вытянулась в струнку, сжала кулачки и стала молиться, чтобы у воинова все получилось. Краем глаза она заметила, что профессор все еще стоит на пороге со скептической усмешкой. Насколько можно понять выражение лица, когда оно наполовину закрыто хирургической маской и не делает никаких попыток помочь воинову. — Есть! Есть! — крикнул Константин Георгиевич. — Зажим в руку! Через минуту в таз полетел какой-то синий сгусток. Разрыв селезенки. — сказал Воинов гораздо спокойнее. — Ну, кажется... Он принялся салфетками осушать брюшную полость и осматривать все органы, чтобы проверить, только ли в селезенке дело или повреждено что-то еще. — Под солба! — приказала Саша. И Леонора быстро подскочила к Воинову и одним движением отерла ему лоб. Ту же операцию повторила для ассистента и для Саши. Гемостаз есть, Константин Георгиевич перевел дыхание. Сейчас капайте ей как можно больше физиологического раствора. Проверьте там, поднимается ли давление, хоть немного, а мы начинаем обратный ход. Все будет хорошо, Константин Георгиевич, сказала Сашина помощница. Хорошо, что взялись, не послушали маститых профессоров. Рутинная, в сущности, операция хмыкнул воинов, принимая от Саши иглодержатель. Первую спленоктомию выполнил Жульпиан еще в 1867 году, а мы тут сомневаемся, стоит делать или не стоит, особенно если альтернатива понятна какая. Набравшись смелости, Элеонора посмотрела на пациентку. Она все еще была очень бледна, Но уже не страшной, мертвенной белизной. Когда Воинов начал ушивать кожу, в операционную снова заглянул крестовоздвиженский. Пока жива, удивительное дело, и едко заметил он. Особенно, если учесть, что девушка хотела покончить с собой. Что ж, если артериальное давление держится. Возможно, ее планом и не суждено будет сбыться. Но исходно дело представлялось совершенно безнадежным. Воинов рассмеялся. Когда надежда есть, невелика заслуга победить. Девушку увезли в палату после операционного наблюдения, а Элеонора осталась помочь Саше навести порядок. Рассудив, что Титова очень устала на операции, Она сказала, что сделает все сама, пусть Саша скорее идет отдыхать. Наставница не стала возражать, расцеловала Элеонору в обе щеки и со словами «Умница ты моя!» побежала по своим делам. Элеонора провозилась больше часа, прибирая операционную со всей тщательностью, на какую была способна. Проверив каждый уголок, И напоследок, окинув все помещение придирчивым взглядом, она отправилась в кабинет Ситовой, доложить о выполнении задания. Открыв дверь, она увидела только Константина Георгиевича. Он стоял у окна и курил в форточку. Леонора Сергеевна сказал он, не оборачиваясь. — Что, досталось вам сегодня? Испугались? Она кивнула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 Благодарно улыбнувшись, она перевела взгляд на его руки. Рукава халата были закатаны, обнажая сильные предплечья с рельефно выступающими мышцами, а сами кисти оказались неожиданно небольшими, изящными, с желтыми от йода кончиками пальцев. «Эти руки сейчас вытащили человека из лап смерти», — подумала Элеонора и поняла, что отныне будет доверять воинову безгранично. Константин Георгиевич был не только талантливым хирургом, но и превосходным учителем. Спокойно и тактично он помогал ей осваивать премудрости работы операционной сестры, а она старалась не оплошать. Как же счастлива и безмятежно она была в те дни, выйдя из замкнутого мирка Смольного института. Началась новая, настоящая жизнь, а будущее казалось невероятно интересным. Видя, как юная сестричка сближается с доктором Воиновым, Александра Ивановна сочла своим долгом предупредить ее, мол, Константин Георгиевич пользуется репутацией ловеласа и распутника, и репутация эта более чем заслужена.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 Он ей не ровня. О, как же потом судьба наказала ее за эту самоуверенность! После этого разговора ей на минуту стало неспокойно. Вдруг Константин Георгиевич действительно испытывает к ней чувства. Имеет ли она тогда право работать с ним? Может ли пользоваться его поддержкой? К счастью, вскоре выяснилось, что воинов влюблен в дочь архангельских красавицу Лизу. Ей пришлось стать поверенной этого романа, о чем до сих пор вспоминалось с каким-то темным чувством. Лиза скружила воинову голову, несколько раз встречалась с ним наедине, и Элеонора гнала от себя мысли о том, что происходило во время этих встреч. Почему-то она была уверена, что роман этот закончится браком. Представляла, в какой ужас от взятия придет Ксения Михайловна. Но Лиза вдруг вышла замуж за промышленника Воронцова. Более прекрасной партии трудно было себе представить. Ничего удивительного, что она предпочла миллионера нищему доктору. Константин Георгиевич ничем не показывал своей сердечной боли.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 Это объяснение совершенно уничтожило Элеонору. Неужели он не видит, как она его любит? Неужели не чувствует в ней сил вынести любые испытания ради него? Главное — быть вместе перед Богом и людьми. Тогда все под силу, не страшны ни бедность, ни лишение. А если, не дай бог, Алексей погибнет, она достойно воспитает его сына. Он во всем может на нее положиться. Неужели он считает, будто она такая же легкомысленная, как Лиза, и деньги имеют для нее хоть малейшее значение? Со стороны решение Алексея выглядело благородным и самоотверженным. Она пыталась себя убедить, что так оно и есть, но против своей воли чувствовала привкус предательства. Ей было очень тяжко.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 когда он совершал почти невозможные вещи для спасения солдат и в то же время вел себя так, будто не делает ничего особенного. Может быть, если бы она раньше поняла величие этой натуры. Но когда в редкие свободные минуты Константин Георгиевич садился возле печки и, держа в ладонях кружку с очень крепким чаем, смотрел на тлеющие угли,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 И так уютно было думать, что за брезентом темнота и звездное небо. Элеонора беззвучно молилась, чтобы Господь хранил Алексея, чтобы они соединились, когда закончится эта война. Очнувшись от молитв и мечтаний, она ловила на себе взгляд Константина Георгиевича, спокойный и добрый, и верила, что все сбудется и они будут очень счастливы. Ей рисовались замечательные картины будущего. Прекрасное лето, сирень и кружевные зонтики, жизнь на дачах в соседних домиках, воиновы и ланские. Вот они с Алексеем сидят на веранде, у нее на руках малютка, и тут возле калитки появляются Константин Георгиевич с Лизой и машут им, приглашая на прогулку. А между тем, в мире происходили перемены такие страшные, что Элеоноре было трудно в них поверить. Может быть, в Петрограде жизнь менялась более яственно, а у них были все те же заботы, все те же раненые. В войсках падала дисциплина, образцовые солдаты вдруг начинали вести себя совершенно недопустимо, и воинов запретил Элеоноре отлучаться из госпиталя без сопровождения. Потом она заболела тифом, и Константин Георгиевич, не слушая возражений, отправил ее домой под крылышко Ксении Михайловны. Если бы он только знал, что дома давно уже нет, гнездо разорено, и архангельские живут у Александры Ивановны. Элеоноре просто фантастически повезло,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 послушно выполняя все распоряжения Константина Георгиевича. Лишь ближе к вечеру он вывел ее из палатки. В накинутых на плечи тулупах они стоя съели по куску хлеба. Элеонора Леонора искоса смотрела на воинова. В спускающихся сумерках его лицо казалось злым от усталости. Он молчал, хмурился, и ей вдруг показалось,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 Чтобы делать все как следует, Элеонора сосредоточилась на ранах, совершенно не думая о человеке, который лежит на операционном столе и полностью зависит от воиного и ее действий. «Я черствая и жестокая», — думала она с горечью. Наконец помощь была оказана всем пострадавшим. Врачи разошлись.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 — А вы, покамест, выпейте чай. Он показал на огромную железную кружку, которую принес с собой, и поставил на столик с медикаментами. Элеонора присела на табурет, с наслаждением обхватила горячие бока ладонями, вдохнула поднимающийся от чая порог и только в этот момент поняла, как же она замерзла. — Там еще кусок рафинада в бумажке Я принес.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 так что на глазах появились слезы. И Константин Георгиевич, как раз закончив укладывать инструменты, заметил это в темноте. — Ну что такое? Что? Он вдруг опустился перед ней на корточке, положил свои ладони поверх ее рук, сжимавших кружку, и заглянул ей в глаза. — Не плачьте, прошу вас. Если бы я только мог передать вам всю свою силу. Если бы только мог. Константин Георгиевич покачал головой, и Элеонора улыбнулась сквозь слезы. — Это горячий чай виноват, — сказала она. «Да — Да-да, я так и подумал. Он поднялся, достал носовой платок и каким-то очень простым и естественным движением промокнул ей глаза. А потом вдруг порывисто и в то же время осторожно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 Как бы он сделал разрез, Какое бы ободряющее слово Нашел для пациента. Дома ее ждал прекрасный обед. Суп из целой картофельной И ржаной сухарь. Чем скуднее становился паек, Тем больше значения Элеонора придавала сервировке стола. Так казалось, что еды Немножко больше. Она достала полный столовый прибор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 и Элеонора взяла за правило каждый день вспоминать по молитве, которой в Смольном институте было выучено великое множество. — Не оставь меня грешную и не отступи от меня за все грехи мои, — тихонько говорила Элеонора, как тут ее прервал дверной звонок. Девушка прислушалась. Если кто-то есть в кухне, — То и откроет дверь. Это все равно не к ней. Элеонора не считала возможным приглашать к себе гостей. Во-первых, просто неприлично, чтобы живущая одинока девица принимала. А главное, квартира была так густо заселена, что Элеоноре было просто неловко перед соседями посягать на и без того скудное пространство. Она закончила молитву.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 Все слова куда-то исчезли. Кажется, она забыла даже собственное имя и только чувствовала, как глаза наполняются слезами, а она совсем не хотела плакать. — Дорогая, что ты? Алексей ласково поцеловал ее. — Не плачь, не плачь. Все хорошо, я вернулся. Элеонора отстранилась, пытаясь хоть немного сосредоточить взгляд и рассмотреть любимого. Это получилось с большим трудом, и Элеонора так и не смогла понять, сильно ли Алексей переменился. Просто любимый, вот и все. Он был в штатском, и вдруг показался ей, привыкшей видеть Ланского в мундире, немного чужим. Наконец ей удалось справиться с волнением. Молодые люди снова крепко обнялись, губы их слились в поцелуе. Боже, она ведь стала забывать вкус его поцелуев. Почти не помнила тепло его ладони и ту нежность, с которой он обнимал ее. И как она слушала стук его сердца, склонив голову ему на грудь. — Алексей, как ты меня нашел? — Ты же оставила свой адрес на моей старой квартире. Там теперь живут совсем другие люди.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 даже всунула бумажку с адресом профессору крестово притворяясь, что не замечает его недовольства. И все же как хорошо, что нынешние жильцы квартиры на Васильевском оказались ответственными людьми. Опомнившись, Леонора усадила Ланского обедать, радуясь, что у нее есть чем его покормить. Сама бы она не смогла проглотить ни кусочка,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 Элеонора знала, что все прочат ей участь старой девы. С грустью разделяла эту точку зрения и поэтому не слишком увлекалась домоводством, хотя и учила предмет на отлично, чтобы не потерять звание первой ученицы. Теперь у нее вдруг открылся странный талант. Из скуднейшего набора продуктов она стряпала вполне съедобные блюда изумляя даже такую искушенную хозяйку, как Ксения Михайловна. А этот суп особенно удался. «Правда вкусно?» — спрашивала она, а Алексей только восхищенно закатывал глаза. И не было в ту минуту счастливее людей на земле. Выйдя в кухню заварить чай, она без сил опустилась на табурет. Все еще не верилось, что это происходит с ней.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 Давно подмечено, что люди, встретившиеся после долгой разлуки, часто говорят о всяких мелочах. «Алексей, расскажи о себе!» Он пожал плечами. «Это печальная и скучная повесть для любимой женщины. Не хочу тебя огорчать. И все же, расскажи. Я слишком люблю тебя, чтобы ты меня щадил».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 Я бы мог перейти Вместе со своей частью Криво усмехнулся Алексей Этим ордам Нужны кадровые военные На одной жажде крови Много не навоюешь Некоторые мои товарищи Так и сделали К сожалению, так поступают многие Вздохнула Элеонора Даже я Если вдуматься Я ведь служу в госпитале Дорогая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 и даже была ей представлена как лучшая ученица. Бережно храня в памяти улыбку Александры Федоровны, обращенную лично к ней, Элеонура не могла представить себе, что теперь эта женщина похоронена где-то в общей могиле, а безвинно убитые дети. Элеонура знала, что как бы чистолюбиво, как бы разумно не оказалась власть большевиков,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 И, покинув этот мир, мы соединимся вновь, как сейчас, — вдруг подумала Элеонора, и прижалась к Алексею крепко-крепко. Его руки обвелись вокруг нее нежным и теплым кольцом. щекой она почувствовала грубую ткань его рубахи, Атланского пахло ветром скитаний. «Больше не надо разлук!» — прошептала она, истово надеясь